«Особо незачем», – Медведь пару секунд размышлял. «Ради мести служить под пулями почти сотни боевиков в нескольких безрезультатных попытках и после этого еще и прямо засветиться на неудачной провокации? Нелогично. Я бы сказал, что это вообще не Рашпель». «Именно», – одобрил его вывод и кварц «Меркулов действует другими руками и использует их, как всегда, в темную». У него нет возможности собрать армию и бросить на нас. Скорее, он может устраивать силовые операции периодически, время от времени каким-то образом мотивируя на бой своих подручных. Большие и частые потери съедят его авторитет среди них, и они перестанут выполнять его требования. Поэтому Меркулов действует очень избирательно и вынужден тщательно рассчитывать свои шаги. «Раз таковых за крайние четыре месяца не было, значит, он готовит против нас серьезную операцию», — фонд-разведчик недовольно вздохнул. «Ее суть я пока просчитать не могу. На данном этапе понять большего не получается. Знать бы, где пригрелась эта сволочь, было б бы легче. Но он может быть где угодно. У городских есть какой-то эфемерный хозяин». У наемников полевых командиров второго эшелона больше двух десятков. У вольных вообще каждое поселение это самостоятельный лидер со своей командой, да и нефтяники не имеют строгой вертикальной власти. Теоретически он может скрываться даже среди не присоединившихся, чтобы манипулировать подручными, такому профессионалу как Меркулов не обязательно быть на виду, даже наоборот. разве что врав его точно нет, Кварц немного помолчал, погрузившись в раздумья, после него негромко произнес. «Рентгена бы сюда! Такие головоломки по его части! Он узлы, злых причинно-следственных связей распутывает виртуозно. Шерлок Холмс позавидует. Как только он вернется, нам станет гораздо легче. Он закрыл глаза и медленно выдохнул, успокаивая боль в мозгу. «А пока буду думать». Контрразведчик посмотрел на майора. «Медведь, ты зачем пришел-то?» «Хотел поинтересоваться». «Вас случаем сны толковать не учат?» Здоровяк сделал крайне заинтересованный физиономию. «С точки зрения распутывания причинно-следственных связей. Например, увидел во сне ежа к дождю». «Почему к дождю-то?» – Задачился кварц. «Ты ежа с дождевым червем не путаешь?» «Потому что ешь, птица гордая», — принялся объяснять медведь с предельно умным выражением лица. «Пока не пнешь, не полетит». «Они летают когда?» «Правильно, в нелетную погоду, а нелетная погода — это к дождю». «Элементарно, Ватсон». «Смейся, смейся», — обиделся Кварц. «У меня без того голова пухнет от всего этого, а тут еще выброс, и ты приперся». «Правду в народе говорят. Беда одна не приходит». «Мы ненадолго», — пообещал здоровяк. «Часов на двадцать, не больше. Я ради этого и зашел». «Добавить мне головной боли», — догадался контрразведчик, «чтобы выброс медом не казался». «Ого», — радостно подтвердил медведь. «А ты догадливый. Сразу видно из ФСК». «В общем, я предлагаю наладить оповещение о приближающемся выбросе. Спасем много жизней, хорошее дело сделаем». — Оповещение? — Варц на секунду задумался. — Ты имеешь в виду пантика? — Можно передавать в эфире предупреждение, как только он забеспокоится, но сигнал не выйдет за пределы желтой зоны, а внутри ее никто, кроме нас, его не услышит. — Надо сделать так, чтобы услышали, — спокойно произнес медведь. — Через границу желтой и зеленой можно, например, протянуть провода... А чтобы по ним никто к нам не пришел, передатчиков будет три. Один наш на базе, другой промежуточный, возле края желтой. От него провода будут идти в зеленую к третьему, с которого сигнал уходит в эфир зеленой зоны. Если все грамотно продумать, должно сработать. Сталкеров, что в желтую зайдут, мы, может, и не спасем, но в зеленый предупредим всех. У людей будет не меньше 20 минут, чтобы укрыться. Сам знаешь, что такое лишняя секунда, когда не успеваешь добежать до какой-нибудь норы. Настанут станут искать в десять раз упорнее, обреченно нахмурился контрразведчик. Возможность предугадывать выброс захочет заполучить каждый. Это огромные деньги, если задаться целью. Вот ты обдумай, как сделать так, чтобы у них ничего не вышло, заявил майор. Отморозков и уголовников мне не жаль, пусть хоть все передохнут, но людям мы помочь можем». Ты что-нибудь надумал насчет требования нашей научной группы относительно помощи специалистов? «В процессе», — ответил тут. «Тут много факторов, которые необходимо учитывать. РАО невыгодно терять монополию на воду, это раз. Э, если те же Непры или Вольные начнут уходить в желтую зону на ПМЖ, потому что теперь там работают УИПы, это может привести к оттоку рабочей силы с объектов РАО, это два. Да и уголовники тоже воспользуются ситуацией. Но самое главное, изобретение наших гениев опасно для Белова-Слазинским и их подельников из правящей руки. Если вакуумники начнут побеждать ареал, может пропасть X. Это никуда не годится. А если вакуумники смогут превращать в Икс любую нефть или чего хуже обходиться без нее и давать более дешевую энергию, это вообще катастрофа. На нефтяной игле сидит весь мир Но не забывай, что зарабатывает с этого совсем небольшая кучка толстосумов. И политику определяют именно они. Так что я вижу серьезные риски в том, чтобы просто взять и привести нашу научную группу в ЦАП со всеми их находками. Как бы чего ни вышло, чего-нибудь очень нехорошего. Так что пока думаю. И ты вместе с выбросом мне мешаешь». «Намек понял?» Медведь поднялся со стула. «Уже ухожу». Он вернулся в свою комнату, разулся и залез в спальный мешок. Казалось, что гудящая болью голова стала размером с тыкву и продолжает медленно увеличиваться, обещая в конце концов лопнуть по швам. Майор потер ноющий затылок, подобрал лежащую рядом подушку, устало вздохнул и накрыл ею голову, укладываясь поудобнее.